Часть вторая. Глава первая. В ресторане, кроме камер наблюдения, еще и мощная аудиосистема. Но, к счастью, пока не включена. Вакханалия с безобразиями начнется к вечеру. Ингрид тоже вздохнула с облегчением. Натужное веселье достает, слишком напоминая пир во время чумы. Официантка приблизилась с папкой меню в руках. Посмотрела на меня с некоторым сомнением. Передала Ингрид. Ингрид, не открывая, протянула мне. Выбирай, дорогой, что пожелаешь. Спасибо, милая. Я покосился вслед настолько мощно работающие ягодицами официантки, словно танцует тверк или хотя бы готовится к чемпионату. Ингрид проследила за моим взглядом. А, жопу увидел. А еще профессор. Она напомнила мне Антарес, ответил я. Даже Бетельгейзе. Ты хоть бреши что-то попонять. Сказал бы, а кикебникайся. -ки Тогда бы понятно. «Сама ты Акки», — сообщил я оскорбленно, — «именно Бетельгейзе. Акебникайся, себе возьми на обед». И в самом деле, — мелькнула мысль, — в наше время врут намного меньше, чем в прошлые века. Взять самую распространенную ложь, когда муж трахает подруг жены. Раньше это был такой взрывоопасный узел. При любом неосторожном движении рушились судьбы, браки, совершались убийства. Кто-то даже сводил счеты с жизнью. А теперь и муж такое не особенно и скрывает, хоть и не афиширует. И жена спокойно совокупляется с начальником на работе, его заместителем, помощником, а потом еще и с шофером. Вообще подготовка населения к тотальному наблюдению идет полным ходом и только усиливается. Уже и правозащитники, истерически вопящие, что не позволят подглядывать за их личной жизнью, сперва замолчали, потом начали робко мямлить, что в интересах безопасности такое вообще-то допустимо. Ну а простой человек, как только увидел, что ничего опасного он оказывается и не делает, вообще готов допустить установку видеокамер как в свою спальню, так и в ванную и в туалет. Перед нами поставили на огромных тарелках такие крохотные порции бифштексов с парующей гречневой кашей, что я усомнился, сам ли такое заказал или все-таки Ингрид. Едва не подозвал официантку, чтобы заказать еще пару порций. Но затем принесли запеченную в тесте рыбу, блинчики с мясом и еще что-то вкусно пахнущее. И я смирился. «И все-таки», — произнесла она, вяло ковыряя мясо вилкой, — «ты какой-то... красивый». «Что?» «Свинья. Я говорю, ты как будто не совсем человек». «Не знаю. Пытаюсь подобрать другое название своим ощущениям». но все время лезет именно это. «Малый словарный запас, — определил я, — это не столько принадлежность к силовым структурам, хотя для них особенно характерно, но и общее обеднение языка. Как ни странно, слов и терминов становятся больше, а человек все сужается. Не понимаю, где-то же человек должен расширяться? Или только в плане демократических свобод? Ты ешь, ешь, а то ворона влетит!» Она буркнула. «Какие теперь вороны? Дроны разве что?» Я довольно быстро справился с бифштексами. С рыбой пошло сложнее. Много косточек. Зато изумительно нежная и пахнет просто умопомрачительно. «Возможно», — ответил я. «Возможно. Но видишь ли, я вот тоже сейчас думаю над твоими словами о нитаковскости. С ума сойти, думаю над твоими словами». Видимо, не так уж важно, отталкивает нас природа к верным решениям через мощно развитый мозг или через тонко чувствующий женский спинной мозг. В общем, я просмотрел сейчас свои слова и движения, и даже согласен с тобой. В моем поведении сам ловлю эти крохи за человечности. Или постчеловечности, как сказать лучше. Она вскрикнула. «Ты это так называешь?» Я кивнул. «Чем ближе человек к сингулярности...» тем больше будет уходить от человека в его классическом понимании. И хотя во мне еще нет имплантов, что делают человека кибергом опять же в классическом понимании, то люди науки уже в чем-то киборги. Они мыслят иначе. Они вели бы себя иначе, если бы их так жестко не ограничивали рамки нынешнего примитивного общества». Она сказала язвительно. «Все еще примитивного? А что-то изменилось со времен фараонов?» Наши организмы так устроены, что можем хорошо и с чувством есть, и в то же время напряженно размышлять над какими-то проблемами. Обычно в таких случаях даже не замечаешь, что ешь, или просто не чувствуешь вкуса. Но я само совершенство, поглощаю жареное мясо за себя и за того парня, наслаждаюсь вкусом умело запеченной рыбы, общаюсь с Ингрид и в то же время шарю по сети, разбираюсь в причинах случившегося. Оказалось все проще. Как обычно и бывает. Одна попытка была из самого ГРУ. В каком-то из отделов ревниво решили проверить инетовскую безопасность нового отдела и порыться в наших файлах. Кончилось это тем, что я в ответ обнулил у них все данные, стер бэкапы даже в облаке и уничтожил списки сотрудников с данными досье. Что делать? У нас таков мир. Уважают начинают, когда сдачи получают быстро и жестко. Вторая попытка была уже от этих героев. которые мониторили продажу компьютерной техники и сразу увидели по нашим закупкам, что у нас будет нечто крупное и, наверное, богатое. Коду проникли на наши сервера, где пока пусто, но я нахальное вторжение засек и ответил настолько жестко, что бедные хакеры, потерявшие все пароли и деньги на счету, взвыли от обиды и сразу же возмечтали о страшной месте Но не имея возможности ответить нам тем же, сгоряча обратились к своей же охране с просьбой наказать мерзавцев. За что, естественно, получат огромную премию. Я перешел к кофе со сдобными булочками собственного изготовления. Когда смарт-вотч Ингрид пискнул, она вздохнула и вытащила мобильник. «Волкова слушает, Аркадий Валентинович». Я поглядывал искоса, как она слушает, мрачнеет, тяжело вздыхает. Наконец проговорила упавшим голосом. «Да, уже выезжаем». Когда пыталась сунуть девайс в тугой задний карман, я спросил с сочувствием. «Обижает?» «Просто напомнил», — ответила она сухо, «что в работе ГРУ недопустима такая вольница». Я вскинул брови. «А мы при чем? Мало ли что где-то пожар». «Ты это ему скажи», — ответила она резко. «Пойдем». «Сейчас, допиваю. В другой раз допьешь». В машине она почти не разговаривала, мрачная и сердитая. Я навязываться не стал, быстро просматривал ролики с горячих точек. Особым вниманием пользуется тема нового уровня терроризма, когда ни интифадное бросание камнями, ни запуски самодельных ракет, ни самоподрывы шахидов, а самое страшное, что почти невозможно предусмотреть, когда один из прохожих вдруг выхватывает нож и всаживает в твое тело. Даже навыки спецназовца, умеющего отбиваться от толпы, не помогут, так как всадить могут прямо на улице в спину или со спины. Европа с таким вариантом бороться совершенно бессильно, так как беженцы уже вроде бы растворились в той же Германии. Многие стали гражданами, но точно так же, как иудеи в средневековой Испании принимали крещение, но тайком молились своему богу, так сейчас и мусульмане, Надевают европейский костюм и не выражают возмущения по поводу женщин с распущенными волосами на улице. Знают, их час приближается, копят злость на это грязное и отвратительное общество, которое нужно разрушить во имя Аллаха, и как бы по его слову, хотя даже богословы не могут найти такое в Коране. Ингрид подогнала автомобиль к подъезду. Я вышел так же быстро, как и она. Плечо к плечу заспешили к страшному начальству. Мещерский принял нас в том же кабинете, хмурый и с недовольным лицом, молча указал на кресло по эту сторону стола. «Садитесь, рассказывайте». Ингрид в беспомощности посмотрела на меня, а я ответил подчеркнуто, миролюбиво и спокойно. «Ничего сенсационного, но все же стоит проверить, кто это решил попробовать нас на зуб. Или на прочность. То ли это из вашего управления, то ли ФСБ ревнует. С новым оборудованием можем проследить все нити, звонки, СМСки и отыскать эту крысу. Если вы, конечно, ее еще не знаете. Он спокойно проглотил намек, что попытка проникновения могла быть сделана по его приказу. Ответил также спокойно. Да, хорошо бы это сделать. Я рад, что компьютерная безопасность на высоте. Мы это сделаем, пообещал я. Хотя при нынешней сложной технике следы можно запутывать достаточно изощренно. Однако, при достаточной вычислительной мощи, за день-два найти сумеем. Ингрид робко проронила. «А от того, кто атаку совершил, можно без всякого интернета пройти к тому, кто атаку заказал». «Сделайте», — сказал Мещерский. «Всегда важнее достать заказчика». Ингрид посмотрела на меня с надеждой. «У Владимира Алексеевича обычно получается». Он внимательно посмотрел на меня, покачал головой. «Теперь о сегодняшнем инциденте». Как он? спросил я. Он помолчал, всматриваясь в мое лицо. «А что, нигде ничего не случилось?» «С нашим участием», – ответил я. «Ничего». «А что в городе где-то автокатастрофы, воровство и хулиганство?» «Это точно не мы». Он покачал головой, не спуская с меня взгляда. «Вы снова удивили». «Чем?» – спросил я. «Умением действовать быстро и жестко». «Всего лишь оптимально», — уточнил я. «Научный подход. Кратчайший путь между двумя точками — прямая линия». Он кивнул. «Надо рассказать генералу Кременеву, ему понравится. Он все еще сомневается, надо ли такое ответственное дело возглавлять именно вам». Я двинул плечами. «Мне вообще-то важнее всего довести до победы свои исследования по редактированию генома человека. К сожалению, любые глобальные катастрофы наверняка помешают. и не только моим исследованиям. «Вы рациональный человек», — заметил он. «Вам только одна просьба». «Да?» «Теперь вы руководитель», — напомнил он. «Посылайте крепких ребят чинить суд и расправу, но самому следует смотреть, как Наполеону с вершины далекого холма. Сами не лезьте». «Так и будет», — заверил я. «Но я был не на холме. Напали на улице Пришлось как-то отмахиваться, импровизировать». «Вы хорошо отмахнулись», — согласился он. «Здание все еще горит. Уже все внутри выгорело, но еще полыхает. Пять пожарных расчетов прибыло. Там вашего ничего не осталось? Я имею в виду следов». Ингрид ответила за меня. «И чужого тоже. У Владимира Алексеевича повадки настоящего ученого». Он криво усмехнулся. «Капитан, я ученых тоже представлял несколько иначе. Все-таки Владимир Алексеевич...» Голос его чуть стал строже и ответил дисциплинированно. «Слушаю, Аркадий Валентинович, вы новичок в наших делах», – произнес он. «О многом знаете по фильмам, в основном штатовским. Там подвиги преувеличены, как и самостоятельность. На самом деле все скучнее, бегать с пистолетом даже полевым агентам приходится редко. И главное – подотчетность. Самостоятельность, знаете ли, это наркотик. Опасный». «Аркадий Валентинович». — сказал я самым искренним голосом. — От вас никаких тайн не будет. А вы уже сами смотрите, о чем доложить наверх, а что оставить. Конечно, чем меньше наверху будут знать, тем лучше. Даже президент страны может проговориться. Как читал, проговорился однажды расхваставшийся Хрущев, из-за чего две ракетные базы пришлось переносить в другие места. Ингрид сказала уязвленно. — Нынешний не проговорится. Мещерский заверил. Наверх будем сообщать разные мелочи, только для того, чтобы там знали, работаем, а не по Мальдивам на курортах отдыхаем. Но я должен знать все, понимаете? Все. И для того, чтобы прикрыть, если просто понадобится. Спасибо, сказал я. Теперь хорошо бы в деле обеспечения безопасности человечества. Да-да, мы работать уже начали. Сеть видеокамер нужно не просто устанавливать, но и вводить в моду. Даже Ингрид удивилась при слове «мода». А Мещерский взглянул с новым интересом. «Это в каком смысле?» «В самом прямом», — ответил я. «Добиться на расширение сети видеокамер по всему городу, включая дома и квартиры. Протесты подавлять быстро и жестко, любыми путями, где силой, где дискредитацией, где шантажом. Но, конечно, лучше всего ввести видеокамеры в тренд». «Это как?» «Человек с видеокамерами в доме», — пояснил я, — «должен быть объявлен модным, продвинутым, успешным и красивым. Писать о таких, брать у них интервью, публиковать в СМИ, как примеры...» «Благополучных граждан?» Я покачал головой. «Нет. Мы же, блин, духовная страна, никак не избавимся от этой дури. Напротив, они должны выглядеть как некие революционеры, бунтари, корсары, чтобы они передохли. Как же достали!» Он сказал ошалело. Но как можно подать? Какие же это бунтари? А вот так, отрезал я. Простые тупые обыватели боятся, а самые продвинутые следящие за модой – нет. Старичье всякое, вне зависимости от возраста, страшится продвинутых технологий. А они вот не боятся. И потому у них в каждой комнате видеокамеры. Даже на кухне, в спальне и туалете. Вот это вызов старомодному и костному обществу. Вот это писк. Хм. сказал он, все еще ошалело. А это, вообще-то, может и сработать. Запись ведется за счет бюджета, добавил я. Но доступ к ним в режиме Ридонли будет у каждого, так что в любой момент можно будет набрать свой пароль и пересмотреть записи хоть за прошлый год, хоть за все время с момента установки. Бесплатно. Он посмотрел на меня внимательно. Как я понимаю, вы хотите эту моду распространить на весь мир? Естественно, ответил я. Сперва это будет мода, затем жесткая обязанность. Человек без камер в квартире сперва будет выглядеть просто подозрительным асоциальным элементом, а потом его можно смело за решетку, за нарушение общественной безопасности и за угрозу теракта.